Андрей Смирнов. Дон Корлеоне и все-все-все. У нас история итальяна. Прежде всего, вы должны понять одну вещь. Ваша Италия Это не наша Италия. Италий – легкий наркотик, распространяемый в предсказуемых формах. Холмы на закате, оливы и лимоны, белое вино и черноволосые парни. Меж тем Италия – это лабиринт, очаровательный, но сложный. Есть риск блуждать в нем годами, получая бездну удовольствия, разумеется. Беппе Савернини.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 Сохранять спокойствие он научился отлично. Впрочем, мы поспешили, заглянув уже в самый конец истории. Чтобы понять, как и почему наш герой оказался в этой комнате, нам придется совершить большое путешествие. Пройти через годы, посетив по дороге самые разные уголки Италии и всего мира – Познакомиться со множеством персонажей, ни один из которых не является плодом авторского вымысла, и попытаться распутать хитросплетение связывающих их друг с другом реальных событий. Начиналось же все почти два столетия тому назад. Первая половина девятнадцатого века. Неаполь. Королевство обеих Сицилий. Шумная рыночная площадь, торговцы в маленьких лавках, разносчики, зазывалы, нищие, проститутки, дети, бродячие артисты. Прямо на земле идет игра в кости. Все очень бедно и, скажем откровенно, не слишком чисто. Голоса стихают, толпа почтительно расступается. Сквозь нее, не обращая ни на кого внимания, шествует человек. Роскошный с иголочки костюм по последней моде, золотые перстни цепи, жесткое, самоуверенное, покрытое шрамами лицо, большие пальцы рук заложены за проймы жилета. Кто он? Аристократ? Быть может, даже принц, член королевской фамилии, ровно наоборот его родители были нищими организатор игры в кости подбегает к нему с поклоном вручает позвякивающий кошелек человек равнодушно принимает подношение ага так он должно быть бандит собирающий дань но попробуйте поделиться этой догадкой с наводняющими площадь людьми если повезет и вас не начнут бить сразу то во всяком случае укажут на недопустимость подобных высказываний. Для них он кумир и благодетель. Каждый обитатель квартала от честного ремесленника до прожженного вора, случись что, пойдет к нему в поисках защиты и справедливого суда». «Кто?» — сказал полиция. «Ну да, и полицейский тоже пойдет именно к нему» ибо его слово и есть закон. «Эй, ломи шапку, заезжий сицилиец, это тебе не твой привычный деревенский дон Корлеон, а тонкая столичная штучка – коморист!» Существует множество гипотез о происхождении коморы, по наиболее распространенной из них – Средневековые протокомористы были обычно наемной городской стражей, затем с течением времени перешедшие на самоокупаемость и хозрасчет. К XIX веку они сохранили за собой полицейские функции, превратившись в некий гибрид американских шерифов и советских народных дружинников. В каждом неаполитанском квартале имелся так называемый «гуаппо», Который следил за соблюдением общественного порядка, приходил на помощь жителям в случае, если им угрожали залетные бандиты, и разрешал конфликты. На должность его никто не выбирал. Для самоназначения на пост достаточно было обладать решительным характером и мастерски владеть ножом. В благодарность же за труды обитатели квартала позволяли ему взимать дань с организаторов азартных игр. Хотя «позволяли» – не слишком подходящее слово. Кто бы их обитателей вообще спрашивал? Неаполь, однако, город большой и полный лиходеев всех мастей. А посему торговцы и ремесленники по собственной инициативе несли участковому комаристу трудовые дукаты – за защиту и протекцию. Большой город. Вот ключевое словосочетание для понимания феномена Каморры. Если, скажем, сицилийская мафия – явление изначально сельское, закрытое семейное предприятие, не нуждающееся в рекламе и внимании посторонних, то чтобы преуспеть в подобного рода делах в городе, с его высокой плотностью населения постоянно меняющимися лицами, нужно быть заметным, нужно быть на виду. Роскошное одеяние гуаппо не только дань моде, но и спецодежда. Костюм супергероя. Ведь если ты будешь выглядеть как обычный человек, вдруг кто-то по незнанию или ошибке тебя оскорбит. Незадачливого Горемыку придется сразу же убить. Нельзя сказать, что это печальная необходимость комариста хоть сколько-нибудь смутила бы. Он с большим удовольствием брался за нож. Даже процедура вступления в Белла Сочетре формата, созданная в 1820 году подобие правсоюза Гуаппо, предусматривала банкет, а затем ритуальную дуэль на холодном оружии. В этом смысле они копировали замашки дворянства, полагая, что шпаги и ножи – выбор мастеров. Но что, если потенциальный покойник сам окажется незнакомым комаристом из соседнего района? Возникнут лишние проблемы и сложности. Избежать их, вероятно, позволил бы нагрудный значок «Хочешь умереть? Спроси меня, как?» «Увы!» но подавляющее большинство неаполитанцев совершенно не умело читать. В общем, всех все устраивало. Бедняки, которыми и являлось все население за исключением аристократии, обретали чувство защищенности и уверенности в завтрашнем дне. Комаристы получали от бедняков деньги по их собственному выражению «качавана лородай пидокки». Добывали золото из вшей. Королевская династия Бурбонов имела возможность освободить полицию от выполнения скучных обязанностей по поддержанию общественного порядка, направив ее усилия в гораздо более полезное русло – политический сыск. Бурбонам было чего опасаться. Королевство обеих Сицилий стояло на пороге катастрофы – Уже недалек был день, когда его границы пересечет воинство красного дьявола. День, в который мафия и политика впервые с интересом взглянут друг на друга. День рождения современной Италии.